Кровать с кружевным пологом. Измятые белые простыни, легко колышащиеся в струях ветерка от вентилятора на потолке. Темные деревянные лопасти вентилятора, которые при вращении чуть потрескивают, вызывая чувство покоя. Белокаменный карибский солнечный свет за дверями веранды. Теплый, нежный карибский воздух. Мягкую ватную тишину нарушаемую лишь отдаленным бренчанием маримб и почти неуловимым, ленивым касанием волн о песок. А теперь представьте себе лежащую на кровати молодую женщину. Согнутая локти рука подпирает голову. Она спокойна, очень спокойна. От зноя на ее коже выступил легкий пот. Она смотрит на вращающийся на потолке вентилятор и думает о молодом мужчине, который лежит на кровати в другой комнате, в зеркальном отражении этой. Молодой мужчина одет нелепо, по-городскому. Белая рубашка от вечернего костюма, черные брюки и ботинки. Он беспокоен, перекладывает ноги так и этак. Руки заложены за голову. У него ведь человека, поставившего на карту слишком многое. Что-то очень для него важное. Возможно, он встает и начинает расхаживать туда-сюда по комнате, как делают люди, спрятав в чемодан совершенно секретные документы. Впрочем, у этого молодого мужчины нет никакого чемодана. У него вообще ничего нет, кроме одежды, которая на нем. Налюбовавшись этой воображаемой картиной, молодая женщина перекатывается, то есть это я перекатываюсь, под двуспальной кровати посмотреть на муравьев. Их количество удвоилось. Наверняка прибыло подкрепление и еще один батальон. На полу моей спальни армии насекомых проводят военные маневры. Их вызвали для выполнения какой-то очень важной задачи. И я гадаю, откуда каждый из них узнал эту задачу. По их виду не скажешь, что в голове у них очень много места для мозгов. Я размышляю. Не родились ли они с этим знанием, и с этой информацией, уже заложенной в их ДНК. Но в таком случае, почему бы и я не могла родиться с заложенной в ДНК информацией, что мне делать? Как Пол, например, родился с заложенной в ДНК информацией, что ему надевать? Потом до меня доходят, что так оно, вероятно, и есть. Я родилась с рожденной информацией и я, вероятно, маршировал как муравей, к какой-то генетически предопределенной цели, сама ее не зная. До меня доходит, что вещи любят самоопределение, а шанс и выбор, возможно, более или менее убедительная маскировка составленного Высшим Творцом плана. Я вовсе не хочу оправдываться таким образом в том, как поступила с Эдом. Просто мне нужно как-то все это объяснить самой себе. Мне нужно научиться уживаться с собой — И муравей в лабиринте моего мозга проползает таким путем. Первое. Это уходит от меня и уходит не в первый раз. Правда, я знаю, что он это не по-настоящему. Но поступая так, он рискует, что я приму его действия за чистую монету. Второе. Я вовсе не хотела снова столкнуться с Алексом. Третье. Когда я познакомилась с Эдом, первой моей мыслью было... Это не мой тип. Прошу прощения, что столько об этом говорю. Я хочу сказать, что это было первое секундное впечатление, перешедшее в многолетнюю близость. Но было ведь именно так. И теперь в этом видится глубокий смысл. Потому что теперь я далеко и могу ясно видеть то, что всегда знала, но как-то постоянно забывала. Я никогда не питала Кэду страсти. Не ощущала его сбывшейся мечтой. Не испытывала к нему тех радужных чувств, которые внушают в сказках И мне казалось, что так и должно быть Я решила, что достаточно уже выросла, чтобы отбросить принца в сияющих латах Я смеялась над подругами, которые катались на американских горках радости и отчаяния Со своими восхитительными невыносимыми дружками Но теперь я вновь обрела вкус к волшебству И убеждена, что мой отказ от страсти был ошибкой Страсть зажигает огонь близости, что бы с ней потом ни случилось. Я снова и снова возвращаюсь к той самой первой мысли, что это не мой тип. Так что теперь я просто двигаюсь на автопилоте, как муравьи. Пока все хорошо. Поездка с Алексом была великим бегством. Интересно, я одна такая, кому аэропорт и кажется самым сексуальным местом в мире? Возможно. Когда мне было двадцать один, я хотела стать стюардессой и даже подала заявление. Я прошла собеседование, но не успела выйти из здания, как на колготках у меня спустилась петля, и Делла убедила меня в том, что я и без нее подозревала, что мой личный уровень ухоженности не сулит большого успеха. Так что мы вдвоем сели выпить кофе с бесконечным набором тостов и фантазия о великолепных рабочих местах, которые мы получим, если и впрямь соберемся сделать карьеру». «Наверное, в аэропортах возникают чувства открытых возможностей и перспектив. Чего стоят такие, например, объявления, как «Пассажиров на рейс-212 в Бомбей просим пройти...» «Здесь мир, кажется, приготовленный для меня устрицей». Мы с Алексом скользили по сверкающему полу к стойкам регистрации, отчаянно ухватившись друг за друга, чтобы не потеряться в толпе. Вся эта суматоха, все эти совершенно обычные люди, занимающиеся самыми обычными делами, вся эта скучная бюрократия, казалось лишь, усиливали нашу прекрасную и волнующую тайну, что мы избранные. И, конечно, мы с Алексом успели проделать кое-что обязательное для аэропорта, как в свое время в Лондоне. Счастливо поели в счастливых едоках. Это был наш родимый дом. Все идет идеально и кажется совершенно естественным. Через два часа рейс в Канкун. Когда дело дошло до денег, я попыталась внести свою лепту, но Алекс не допустил этого и даже не улыбнулся. Я мельком заметила пачку кредитных карточек в его бумажнике. Это меня потрясло. Я ощутила прилив веселья, а потом толщу кробости. То есть я знала, что Алекс хорошо зарабатывает, но не делала из этого никаких выводов. Раньше я никогда не встречалась с богатыми парнями. Мы успели купить зубные щетки и пасту, и мои мысли блуждали в догадках, что мне делать в Мексике с одеждой. Мои мысли блуждали в догадках о библиотеке в бумажнике Алекса. Когда я двигалась по коридору, меня словно ударило по мозгам. «Боже», — подумала я, — «это уже начинается». Впрочем, меня беспокоило, что в Канкуне продаются лишь флуоресцентные зеленые бикини, хотя я была совершенно уверена, что Алекс будет любить меня и в них, что он будет любить меня, даже если я всю свою жизнь прохожу в одной паре нестиранных джинсов. «Давай найдем местечко», — сказал Алекс. Я не совсем поняла, что он имел в виду, но Алекс взял меня за руку и повел через зал отправления мимо терминала к более или менее укромному уголку. Как выяснилось, давай найдем местечко, означало, давай найдем местечко, где можно целоваться. И вот, стоя у окна, мы этим и занялись. Больше всего мне запомнилась теплота, исходящая от него теплота, холодное стекло за спиной и шум выруливающих по дорожкам самолетов, как морской прибой. Мы прибыли в Канкун на рассвете, и тамошние женщины с детьми на косынках за спиной пытались дать нам комнату за 50 долларов. Алекс, похоже, знал, что делает, и я положилась на него. Он спросил у меня название прекрасного отеля, о котором я говорила, но этим и ограничился. Я заметила, что Алекс не любит раскрывать карты. Он взял такси, и мы направились от адского небоскреба Хилтон по побережью в гостиницу для новобрачных. Когда мне надоело созерцать муравьев, я почувствовала себя маленькой девочкой, готовой после дневного сна вернуться на праздник. Мне пришла в голову озорная мысль — надеть туфли и наступить на кучу муравьев. Не знаю, почему эта мысль взбрела мне в голову, но я вовсе не собиралась этого делать. Так долго наблюдать за муравьями, а потом раздавить их — это все равно, что самой потопить Титаник. Это вызвало воспоминание о том, как я застала Мака в саду в Челси, когда он для собственного удовольствия давил муравьев. Он сказал, что представляет себе, будто бы муравьи, управляющие сетью кинопроката. Я перекатилась по кровати и, обмотавшись простыней, вышла на веранду. Я говорю, вышла, но в действительности я на веранду прокралась. У меня владела такая застенчивость когда вдруг ощущаешь каждую клеточку своего тела,